Глава 11. Ожидаемые неожиданности «Вот так система и разрушила все мои надежды на удачную реинкарнацию», — закончил Граник свой длинный монолог с описаниями лучшей доли в чужих ротовых полостях. Я терпеливо ждал, пока он, наконец, заткнется и осматривал пространство вокруг. Меня заинтересовало какое-то движение между булыжниками метрах в двух Я сначала не понял, что это. но это что-то уверенно приближалось к нам. Вот между камней мелькнула спина, вот что-то стремительное, вроде хвост. Потом я увидел голову, огромную башку. Это был грёбаный геккон. Но почему снова геккон? Правда, мне показалось, что он вдвое меньше той туши, которая преследовала меня до пролома в пещеру. Но по ощущениям он был гораздо быстрее и проворнее. Ящер периодически останавливался и, принюхиваясь к воздуху, поднимал голову, будто что-то выискивая. Нас он пока не заметил, но это вопрос времени. «Краник», – прошептал я. «Краник, у нас там гости». Я взглядом указал в направлении твари. Убедившись, что он тоже заметил геккона, я оглядел пространство вокруг. Приметив массивный булыжник в десяти метрах от себя, я, как ужик, пополз в его сторону, всем телом прижимаясь к земле. Граник тоже последовал моему примеру, только он почему-то пополз в противоположном направлении. Я с максимальной бесшумностью, стараясь не привлечь внимания Геккона, добрался до своего убежища. Высунув один глаз, я стал наблюдать за происходящим. Рептилия ползла неспешно. Это и правда был Геккон. Он был почти в два раза меньше той твари, что так напугала нас с милоном, Но, очевидно, хватит и этого малыша, чтобы от меня ничего не осталось. Спустя пару минут Геккон добрался до того места, где мы располагались до этого. Ковыляя, он шумно втягивал носом воздух, и вот, увидев добычу, он проворно ринулся к телу Старрекса и принялся пожирать его, отрывая от него куски. Я даже закусил кулак от бессильной злости. Эта скотина жрет моего друга. Радует хоть, что поплакать не тянуло. А то я уже начал переживать за свое психическое состояние. Я периодически выглядывал из-за камня, стараясь следить за тем, что там делает тварь. И с каждым разом, наблюдая, как Тарик исчезает по частям в пасти чудовища, мрачнел все сильнее. В один из таких моментов я вдруг заметил, что Граник с довольной улыбкой наблюдает за трапезой твари. Поганец. «Ах ты, ублюдок!» – прошипел я. Граник меня слышать не мог, но, встретившись со мной взглядом, подмигнул, радостно улыбаясь. Я отвлёкся от психа и продолжил наблюдение за ящером. Геккон, удобнее примиряясь к телу Старрекса, всё время кружил, откусывая куски помягче. Сейчас он повернулся аккурат спиной ко мне. «Эх, ведь даже дубины нет! Да что там дубины? Вот бы мне сейчас топор! Я бы показал, кто такие раки и где они зимуют!» Вдруг я заметил, что Граник, резко размахнувшись, швырнул в мою сторону камень. После этого снова мне подмигнул и беззвучно рассмеялся, показывая жест ладонью, мол, «Жди, сейчас все будет». Спустя секунду он нашел еще один камень и снова метнул в мою сторону. Я не понимал, зачем он это делает, пока третий камень не попал в мой булыжник, издав громкий стук. Граник, улыбаясь, стал потирать руки, а я с ужасом увидел, что Геккон, оторвавшись от трапезы, поднял голову и снова принюхивается. Затем долбанный Граник кинул еще три камня подряд. «Ну, урод!» все три камня попали точно в мой булыжник гекон забеспокоился и повернул голову в мою сторону видимо что то для себя решив ящер ловко изогнул шею и подбросил в воздух все что осталось от тела старрекса поймав добычу он громко хрустя стал жевать а в следующее мгновение проглотил содержимое пасти черт надо уходить гекон прислушиваясь к себе и удостоверившись что добыча начала усваиваться развернувшись в мою сторону двинулся вперед Шумно вдыхая воздух, он бодро семенил, рассчитывая на добавку. «Система? Рой!» – пробормотал я. «Да кто угодно! Дайте мне выжить и замочить этого урода!» Не став дожидаться, пока ящер до меня доберется, я побежал. гекон стал приближаться увереннее. Кажущаяся прежде медлительность оказалась очень обманчивой. Несмотря на мой бодрый старт, Геккон не отставал. «Не уверен, что смогу долго выдерживать такой темп. А вот за хищную рептилию ручаться не могу». К тому же не стоит забывать, что в любой момент мне на пути может попасться еще один голодающий монстр. Я пробежал метров тридцать, когда передо мной возникла едва различимая стрелка, указывающая направление. Неужто система решила вспомнить о моей прокачанной удаче и что она обещала помогать? Я сразу изменил вектор движения, направившись в указанную сторону. Спустя еще полминуты безумного бега передо мной засветилось сообщение. «Отпрыгни бок Сейчас». Немного помешков, я подчинился приказу. Мое промедление отозвалось мощным ударом, едва задевшей меня лапы. Геккон выстрелил вперед своим телом, будто торпеда. Я оценил ущерб от столкновения, но ничего серьезного не обнаружил. Хотя, по ощущениям, у меня будто половину бедра оторвало. Еще чуть-чуть, и меня бы сейчас жрали и радостно похрюкивали. Геккон, соображая, куда делась еда, недоуменно мотал головой. Я поднялся на ноги. Бедро соднило, но ходить вроде могу. Передо мной снова появилась стрелка направления, и я побежал вперед. Ящер, заметив меня, развернулся в мою сторону и засеменил следом. Несмотря на хромоту, я смог значительно оторваться от рептилии. Я пробежал еще метров тридцать, когда увидел новое указание. «Остановись!» «Что?» — не понял я. «Как остановись?» Но в следующий момент я сам резко затормозил и, махая руками, пытался удержать равновесие, чтобы не ухнуть в обрыв. Я не сильно боюсь высоты. Ну, как все. Но понимание того, что я мог свалиться с высоты примерно в 10 метров на острые камни, заставило мои колени подогнуться. Сам не знаю, как смог не упасть. Простоял я так несколько секунд, после чего новая надпись заставила меня собраться. «Отпрыгни в бок Сейчас!» На этот раз я мешкать не стал. Меня обдало порывом воздуха от пролетевшей мимо туши. Приземлившись, я смог застать самый конец того, как ящер пытался научиться летать. Геккон на мгновение застыл в воздухе и, помахав короткими лапами, ухнул вниз. Момент приземления я, к сожалению, пропустил, но слышал виски ящера. Даже не думал, что они умеют издавать такие звуки. А в следующую секунду до меня донесся звук осыпающихся камней и удара чего-то мягкого о дно ущелья. «Жаль, что система не работает. Даже интересно, сколько бы мне дали бонусов за такую победу?» Пытаясь отдышаться, я поднялся на ноги. Хотелось подойти к краю обрыва и посмотреть, что стало с гекконом. Я выпрямился, и в следующий миг на меня кто-то налетел сзади и крепко обхватив приподнял. «Что? Граник, хрен ты что делаешь? А ну отпусти!» «Ты такой молодец! Я прям не смог удержаться и решил тебя по-братски обнять!» Я с ужасом понял, что он сделал шаг к краю обрыва. «Да он же меня сбросить хочет!» Я стал яростно извиваться и дергаться. Мне удалось чуть сползти вниз. Как только почувствовал опору под ногами, я резко оттолкнулся и изо всех сил откинул голову назад. Я почти с садистским удовольствием обрадовался встрече моего затылка и лица подлого негодяя. Мне было больно. Но какое это имеет значение, когда я знаю, что Граннику гораздо, гораздо больнее? От полученного удара мой противник растерялся и слегка ослабил хватку. Я сразу воспользовался шансом. Рванувшись несколько раз, я смог разорвать его хватку. Развернувшись, я сбил его с ног и, сев сверху, стал колотить кулаками. «Урод! Вот тебе!» Я никогда не думал, что буду так счастлив от того, что бью кого-то. «Ты что? Ты что?» вопил Граник, пытаясь закрыться. «Перестань! Видимо, во мне слишком много чего накопилось за эти дни. Граник, конечно-то, а еще сволочь, но перед собой я видел сейчас всех, кто успел мне насолить за эту неделю». «А -а -а, тварь – орал я. «На тебе еще!» Не думаю, что наша схватка продолжалась долго, но я остановился, только услышав насмешливый голос Хельги. «Развлекайтесь!» «Да, этот...» Я не нашелся, что ответить, поэтому напоследок метка саданул гранника прямо в глаз и поднялся. Не знаю, что это за психопат, но он два раза пытался меня убить. На Хельгу я даже не взглянул. Во-первых, боялся сводить глаза с гранника Во-вторых, почувствовал, что на нее я злюсь не меньше, чем на этого маньяка. Хотя сформулировать, из-за чего именно я злюсь, у меня не получалось. «Да что я сделал-то?» хныкал парень, закрыв лицо руками. «Этот псих накинулся на меня!» «Я невинная жертва, а этот мир так жесток ко мне! андор самый настоящий дьявол!» Он хныкал и жаловался, не переставая, на одной ноте почти не делая пауз между словами. Заодно это его хотелось придушить. Я уже хотел от души пнуть его, но Хельга схватила меня за плечо. «Полегче, малыш, он мне нужен!» Едва не зарычав от злости, я отошел от Гранника, тяжело дыша. Хельга подошла к побитому и протянула ему руку. Я отвернулся, не желая на это смотреть, а потом, сделав еще шаг, заглянул за край обрыва. К моему удивлению, Геккон был еще жив. Лежа на спине, он извивался всем телом, пытаясь перевернуться. Однако что-то ему не давало это сделать. «Добить бы его», — подумал я. «Ты сделал то, что я просила?» «Что?» «Вынул чип Старрекса?» «Да», — сказал я, хлопнув себя по карману. В следующий миг похолодел. Карман был пуст. «Что такое?» Мгновенно насторожилась Хельга. «Он, похоже, вывалился». С отчаянием в голосе пробормотал я, озираясь по сторонам. «Хельга, помоги найти!» Я упал на колени и стал шарить повсюду взглядом. «Все из-за этого урода!» Хельга понаблюдала за моими поисками, затем, глубоко вдохнув, сделала два шага в сторону и подняла что-то с земли. «Надо бы тебе восприятие прокачать, а то в прошлый раз почему-то не получилось».